Глава двадцать Хейл стоял в центре большого помещения. Впереди огромный иллюминатор с видом на Сирион-65. Желтые-красные пески, поднимаемые сильным ветром. А вдали, за ограждением посадочной станции, виднеется город. Теперь этот город наводит на меня страх, а не надежду на свободу. «Сейчас будем взлетать», — говорит и протягивает мне руку. «Подойди ко мне. Нам нужно многое обсудить перед следующей посадкой». Я делаю несколько неуверенных шагов и обдумываю, как сказать Торину, чтобы он отключил Джи. Ничего не приходит в голову. Она может услышать и все понять. Беру Торина за руку и сжимаю ее чуть сильнее. Торин тут же смотрит мне в глаза. Я поджимаю губы и обдумываю слова. Не знаю, как хорошо настроены датчики Джи. Может ли она услышать шепот? Что-то случилось, Вероника. Нет, я подхожу к Торину и беру его под руку. Все хорошо. Мужчина кладет свою ладонь на мою руку и чуть поглаживает. Интересно, он понимает, что я вру? Может ли он это почувствовать? Сейчас мы будем взлетать, повторяет Торин. А потом я хочу с тобой поужинать, и нам нужно отдохнуть. Следующая посадка будет очень энергозатратной, нам нужно восстановиться. Ужина-то точно нужно, говорю я и добавляю одними губами, наедине. Дорогая моя жёнушка, тут же оживляется Торин, кладет руку на мою талию и прижимает к себе. Поужинаем сегодня в моей каюте. Поужинаем. Я стискиваю зубы, понимая его намеки. «А потом еще и позавтракаем!» Отворачиваюсь и смотрю в иллюминатор. Боковым зрением вижу, как Торин улыбается. Пусть порадуется. Устрою я ему веселую ночку. Сейчас главное – это рассказать про Джи. А для этого нам надо остаться вдвоем и чтобы она точно не слышала. Я уверена, что Торин знает, как это сделать. Я наблюдаю, как вокруг нас суетится команда Торина. Они ходят, переговариваются, наблюдают за мониторами, а иногда выкрикивают слова на незнакомом мне языке. Торин снова берет меня за руку и ведет к креслам. Мы садимся, и Торин нажимает какие-то значки на пульте, который встроен в подлокотник его кресла. Я чувствую, как мое тело фиксируется, будто пристегивается невидимыми ремнями. Команда тоже занимает кресло. Каждый свое место. До взлета две минуты, объявляет Джи, и я ловлю себя на мысли, что сейчас она звучит иначе. Поворачиваюсь к Торину. Он сосредоточен на экране, который появился перед его лицом. Там мелькают значки и графики. Система полностью готова к взлету, снова объявляет Джи все тем же неживым голосом: персоналу занять свои места. Джи, выведи на мониторы курс. Говорит Торин, и я вижу, как на его экране появляется сложная карта с изображением звезд и планет. «Капитан Хейл», – произносит Джи, – «я построила три возможных курса до планеты Марон. Можете ознакомиться». Пока Торин изучает карты, которые предоставила Джи, я пытаюсь проанализировать разницу в общении Джи. Голос тот же, тембр, даже произношение некоторых слов похоже, но что-то отличается. Когда Джи говорит со мной, то она будто живая. Конечно, может из-за того, что сейчас она общается при всей команде, ее тон изменился. Совершенно не понимаю, в чем тут дело. Ощущение, что когда Джи со мной наедине, то она превращается в стервозную подружку. Крейсер начинает вибрировать, и линия горизонта, которую я вижу, размывается. Я зажмуриваю глаза и сжимаю подлокотник кресла. Почему-то становится немного страшно, даже сердце бьется чаще. Чувствую, как Хейл опускает свою ладонь на мою руку и чуть сжимает. Открываю глаза и смотрю на мужчину. Он абсолютно спокоен, продолжает разбирать маршрут с Джи. Снова закрываю глаза и облокачиваюсь на спинку кресла. Нужно постараться расслабиться. «Маршрут проложен», – звучит голос Джи. Все системы работают исправно. Полет до Морон займет шестьдесят два часа. Спасибо, Джи. Я чувствую, как невидимые путы меня отпускают и открываю глаза. Хейл встает и снова предлагает мне руку. Поужинаем и можем отдыхать. У нас с тобой теперь много свободного времени. Хейл ведет меня по коридорам крейсера. Мы молчим, но, кажется, Торин чувствует, что что-то случилось. Я взяла его под руку и замечаю, как напряжены его мышцы. Что у нас на ужин? Стараюсь создать видимость обычного разговора. У тебя есть пожелание? Хочу сладкого. Джи, закажи десерт для Вероники, говорит Торин. Да, капитан Хейл, тут же отзывается Джи. Вас вызывают в технический отдел, у них там неисправности. Попроси их вызвать одного из моих помощников, велит Торин. «Требуется ваше присутствие!» Голос Джи дрогнул. «Торин!» Я сжал руку мужа чуть сильнее. «Ты мне обещал ужин!» Я постаралась сказать так, чтобы мой голос звучал капризно. Торин взглянул на меня в замешательстве и чуть улыбнулся. «Джи!» «Мои помощники высококвалифицированные!» «Я уверен, что они разберутся!» «Сегодня я буду с женой!» «Да, капитан Хейл!» В голосе Джи слышится недовольство. Хейл прикладывает руку к панели на стене. Открывается дверь. Как только я переступаю порог, то Хейл тут же разворачивает меня спиной к стене и жадно целует в губы.